Быстро запил водой из высокого стакана, словно глотал горькое лекарство, и пытливо взглянул на Сэммела. Ответил, это не для печати. Пока что, во всяком случае, документ, написанный американским дипломатом, есть обязательство служить на секретную службу. Чью? Сэммел даже подался вперед, не заметив, как пепел с его сигареты осыпался в кофе. Не английское же право, фамилия. Дайте честное слово, что не напишите об этом, вплоть до моего к вам звонка. Даю слово. Это советник американского посольства в Мадриде, мистер Пол Роуман. Сеньор Игнасио Марио Пухоль и Сарайс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 как представляется возможным считать, оказался жертвой группы Морсона-Штирлица. Он был им чем-то опасен. Следствие продолжается, будем ждать. Я согласен с вами. Все это в высшей мере интересно. Испанские газеты склонны получить исчерпывающую информацию от следственных органов. Их молчание не означает посягательство на свободу слова, которое гарантировано в Испании законом генералиссимуса Франко так же, как и во всех других демократических государствах.